Глава двенадцатая. Мы доехали до поместья в полной тишине. Андрей сосредоточенно смотрел на дорогу, сильно сжимая руль. Мне даже показалось, что он его выломает на очередном повороте. Ванда сидела между нами и смотрела перед собой. Нам с Егором оставалось только переглядываться, потому что мы понятия не имели, что делать в этой ситуации. «Мне нужно в душ, чтобы смыть с себя всё это», — тихо проговорила Ванда, как только мы вошли в дом — И первая направилась наверх. «Да, нам тоже помыться не помешало бы», — пробормотал я, только сейчас осознавая, что промокшая насквозь одежда неприятно липнет к разгоряченной коже. Приведя себя в порядок и окончательно придя в себя, я спустился в подвал и подошел к ритуальному залу. Из-за закрытой двери доносились тихие голоса Эда, Ивана и кого-то третьего. Судя по всему, они уже приступили к допросу, потому что даже здесь, в коридоре, я явственно ощущал эманации тьмы. Покачав головой, я отошёл от двери, не став входить. Как бы мне не хотелось присутствовать на допросе, я не стал мешать Эдуарду, тратя драгоценные секунды. Времени у него не так уж и много, от минуты до трёх, в зависимости от того, сколько времени прошло после смерти. После этого разум окончательно гаснет, и допрашиваемые превращаются в обычного тупого зомби. Поднявшись в холл, я остановился и прислушался. В доме было как-то подозрительно тихо. Пожав плечами, я направился искать хоть кого-нибудь. Андрей, Ванда и Егор обнаружились в малой гостиной. Они сидели полукругом и молчали, время от времени поглядывая друг на друга. При этом каждый из них был погружен в свои мысли. Андрей не сводил взгляда, с сидевшей на диванчике подопечной, и о чем-то мрачно размышлял. Ванда, закутанная в махровый халат, молча ела мороженое из большого ведра, периодически угощая прильнувшую к ней мантикору. Кошка ластилась и все время пыталась заглянуть ей в глаза. Ванда на нее внимания почти не обращала, только когда протягивала ложку, наполненную лакомством. У меня иногда начинает ревность просыпаться, когда я вижу столь несвойственную имиддилию. В полголоса проговорил Егоркивая на Соню. Интересно, фамильяр может сменить тебя, хозяина? А то, я, кажется, не вписываюсь в девичью компанию, наполненную склоками, чередующимися с непонятной нежностью друг к другу. Вряд ли Соня хочет поменять хозяина. Скорее всего, она хочет от Ванды что-то получить. Должно быть, кошка поняла, что ты в присутствии Ванды становишься умнее и сильнее, именно как Ириль. Значит, эта девушка делает тебя счастливее. Поэтому Соня прикладывает все свои кошачьи силы к тому, чтобы вы были вместе как можно чаще, а в идеале навсегда. Я не сам выдвинул эту теорию, а озвучил ту, которую озвучил не так давно Эд, когда я пожаловался на сложное отношения между Вандой и Соней. «То есть она хочет свести нас вместе только потому, что мои мозги для кошки становятся более привлекательными?» Дубов посмотрел на меня шальным взглядом и нервно хихикнул. «Нет, я пас». Он поднял руки, а потом внимательно посмотрел на свою мантикору. «А Соня вообще понимает, что делает только хуже. Мы же с Вандой однажды просто поубиваем друг друга из-за её сводничества». «Егор, она же кошка», — я пожал плечами, — «старается как умеет». «Я всё поняла!» – неожиданно громко произнесла Ванда, выпрямляясь и ставя мороженое перед Соней. Мантикора тут же нырнула мордой в ведро и начала быстро есть, забавно хрюкая. «Это ты во всём виноват!» – девушка обвинительно тыкнула пальцем в сидящего напротив неё Андрея. «Ванда, я знаю и понимаю, что ничего нельзя исправить!» – он потёр глаза и наклонялся вперёд. «Я...» – «Ты плохо выполняешь свою работу!» – Ванда тряхнула мокрыми волосами. Я в голове всё это время прокручивала схватку, и только сейчас поняла, что просто замешкалась. Я стояла, как тупая корова, и все пять секунд хлопала ресницами, вместо того, чтобы помочь Диме и Егору. Если бы эти придурки были более подготовленными, то непонятно, чем бы это всё закончилось. Тот, который на меня попёр, просто достал бы пистолет и застрелил сначала меня, потом всех остальных. Нам всем невероятно повезло, что этот козёл ещё больший тормоз, чем я» и даже не подумал о стволе, хотя кобура у него была на поясе прямо под рукой. «Ванда?» — Бобров нахмурился. Он явно не ожидал услышать от того, что говорила ему девушка. «Что? Андрей Олегович, вы изначально относились ко мне предвзято и совершенно не хотели со мной работать?» Ванда сжала губы, переходя со своим наставником на «вы», хотя я подобного не помню. Бобров с самого первого дня просил звать его просто Андрей, и мы неукоснительно выполняли эту маленькую прихоть. «Я сегодня оказалась самым слабым звеном в нашей тройке, и всё из-за того, что вы плохо делаете свою работу». «То есть ты обвиняешь меня в том, что я плохой инструктор?» Андрей удивлённо смотрел на девушку. «Да, именно в этом я вас и обвиняю», — насупилась Ванда. «У вас есть ещё год по контракту, и я надеюсь, вы исправите все недочёты и начнёте относиться к делу серьёзно». «Обалдеть», — протянул Егор. «Я ожидал чего угодно, от самокопания до истерики». Но не того, что она Боброва обвинит в своей плохой подготовке, которая не позволила кого-то убить за три секунды, а не за пять. «Я же сказала, что со мной всё в порядке!» Ванда повернулась к Дубову, повысив голос. «А вот с моей физической формой и скоростью реакции явно что-то не так!» «Я заметил», — хмыкнул Егор. «Ты мороженого больше ешь, чтобы потом было в чём Андрея упрекнуть!» «Дима, меня одолевают очень странные чувства!» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, услышав за спиной голос Демидова. Осторожно повернувшись, я увидел, как Лео входит в гостиную. Он нес в руках тарелку, на которой лежал огромный кусок торта. «Я сегодня впервые убил человека. Меня это, наверное, должно как-то беспокоить, но я чувствую странную эйфорию, будто выпил бутылку шампанского залпом, и пузырьки в голове периодически лопаются, вызывая желание засмеяться. Это же ненормально? Посмотрев на меня, он отломил ложкой кусок торта, отправляя его в рот. «Рядом с тобой раньше кто-нибудь умирал?» — спросил я, глядя на то, как Демидов с аппетитом поглощает торт. «Нет, это как-то связано с тем, что я тебе только что описал?» — нахмурился Лео, видимо, стараясь понять, к чему я клоню. «Эм, ты же в курсе, что великая княжна Вероника была Лазаревой?» — осторожно поинтересовался я. «Разумеется», — фыркнул Лео. «Ее замужество за моим предком — это было величайшее благословение моего рода». «Лео, сосредоточься», — я щелкнул пальцами перед его лицом. «Ты наверняка знаешь, что вам от нее досталась темная составляющая источника. Всего лишь одна нить, но она является неотъемлемой частью твоей магии. И когда рядом с тобой сразу два отморозка отбросили копыта, то с непривычки хапнул столько энергии смерти, что она перегрузила твой источник. Отсюда и эйфория» постарался объяснить я как можно проще. «Это... очень может быть», — кивнул Демидов, доедая торт. Ванда, ты выглядишь слишком неформально». Он щелкнул пальцами и зажег несколько светляков, похоже, даже не осознавая, что делает. «Но нас хотели убить, так что это нормально. Плохо, что мне до сих пор не выделили в этом доме комнату, где я мог бы хранить запасной комплект одежды, потому что я не отказался бы принять душ». Когда он произнес последнюю фразу, я чуть слюной не подавился. Похоже, Эдуард прав, и мы от него так просто не отделаемся. Теперь нужно не пропустить момент, когда Демидов заявится сюда с чемоданом. «Илио, что ты здесь делаешь, и когда успел приехать?» Вдруг до меня дошло, что он опять появился в поместье как-то неожиданно. И нас опять никто не предупредил о его визите. А еще совершенно непонятно, сколько времени Лео здесь бродил и куда успел заглянуть, потому что пришел он в гостиную явно с столовой. Да почти сразу за вами приехал. Сославшись на шок, отказался от допроса сотрудниками службы безопасности и поехал. Мне же нужно знать, что именно говорить. Наши рассказы должны совпадать до мелочей, чтобы у наших адвокатов было меньше работы. К тому же мне интересно, что произошло в клубе, где со мной обошлись так бесцеремонно. Ты представляешь? «Меня бросили на пол. Я себе чуть руку не сломал», — возмущенно проговорил Демидов. «Я там был, Лео, и все видел. Кстати, ты ведь хотел предупредить меня о готовящемся нападении. Как ты узнал про фландрийцев?» — спросил я его. Судя по лихорадочным блестевшим глазам, Демидова еще не скоро отпустит. «Я вспомнил свою первую встречу со смертью. Меня тогда тоже полдня штормило. Так что, наверное, это нормально». «Чистая случайность», — ответил Лео, ставя пустую тарелку на столик. «Послышал разговор между охранником клуба и одним из наемников. Кажется, именно его Ванда заколкой заколола, но это все равно было неважно. Я немного опоздал, когда меня задержал Клещев, встретив возле запасного выхода. Мне кажется, он как-то изменился, не похож на самого себя, какой-то дерганный, неуверенный в себе. Он меня даже не узнал, представляешь?» Лео нахмурился, что-то обдумывая. «Ты узнал, о чём разговаривали Клещёв и Махов?» — спросил Егор. «Вот кто всегда думает о деле, чтобы с нами не происходило». «Обычное отношение между гильдией и нанимателем, ничего интересного. Клещёв ищет какой-то артефакт». Лео на секунду задумался. «Нечто под названием Феникс. Название зловещее, но я о таком никогда не слышал. Попытаюсь что-нибудь о нём разузнать, может быть, это важно». «Дмитрий Александрович...» — в гостиную ворвался дворецкий. На этот раз он не возник, словно из воздуха, а с грохотом распахнул дверь и остановился, увидев сидящего на диване Демидова. «Я не знаю, как так получается, но чары оповещения молчат, когда господин Демидов переступает защитный контур. Это чрезвычайно странно, потому что они срабатывают, даже когда вы подходите к дому, оповещая меня, что хозяин вернулся». Поэтому я оказываюсь чуть ли не последним, кто узнает о присутствии господина Демидова в нашем доме. Ты какой допуск настроил на Леопольда? В гостиную вошел Эд в сопровождении задумчивого Рокотова. Кажется, полный, но я не уверен, пожал я плечами. Нужно, наверное, исправить. Поздно. Дом уже принял его, скорее всего, причислив к твоим дальним родственникам. Вроде и допуск имеет, и оповещать дворецкого не обязательно. Много чести. И Лазарев покачал головой. «Конечно, очень жаль, но что поделаешь?» «Вы что-то узнали?» — спросил Андрей. Он поднялся и отошел в сторону, сложив на груди руки, как только его командир и Эд вошли в гостиную. «Да, сейчас дождемся остальных и все сразу обсудим, чтобы дважды не повторяться. Надо сразу решить, какими будут наши ответные меры, потому что никто из нас не оставит без ответа это наглое покушение», — ответил Рокотов. Внешне он был абсолютно спокоен. Я слишком хорошо его изучил, чтобы понять. Иван был в ярости. Он тем временем повернулся к Вишневецкой. «Ванда, ты как?» «Она в порядке», — ответил вместо девушки Андрей. «Обвинила меня, что я плохо её подготовил». «Неожиданно», — Иван оглядел Ванду внимательным взглядом. «Что с трупами делать?» — спросил его Бобров. «Отправьте Громову». «Он уже телефон оборвал, пытаясь узнать, куда мы дели тела», — невозмутимо ответил Рокотов. «С живыми он пообщаться нам как следует не дал. Думал, мы ему трупы просто так отдадим, когда у нас в команде два некроманта имеются. Тогда отправлю посылку, пока Шехтер с Лепняевым занимаются сбором информации», — ответил Бобров, и вышел из гостиной в сопровождении Эдуарда. А «В ритуальную комнату без сопровождения Лазарева никто посторонний зайти не сможет», так что присутствие одного из нас было необходимо. Артур Гаврилович Гомельский прибыл с необъявленным визитом, процедил Николай, входя в гостиную, и бросая злобный взгляд на умиротворенного Лео, который в этот момент улыбался каким-то своим мыслям. «Доброй ночи, господа», — раздался голос Гомельского, выходящего из-за широкой спины Николая. «Леопольд Данилович, видеть вас здесь довольно необычно». Добавил он с легким удивлением, разглядывая Лео и стоящую перед ним тарелку из-под торта. Выглядел Гомельский, как всегда, безупречно. Было совершенно не похоже, что его подняли с постели несколькими минутами ранее. А еще он входил в немногочисленную группу людей, у которых были порталы для быстрого перемещения в поместье. «Артур Гаврилович», — я посмотрел на своего поверенного, — «у вас новости?» «Я сразу же занялся тем, чтобы информация о покушении на вас, Дмитрий Александрович, не попала в прессу. В клубе случился пожар, есть жертвы. Это всё, что нужно знать людям», — ответил Гомельский, после чего оглянулся, ища свободное место, чтобы присесть. «Не возражаете, если ваше животное поест на полу?» — он кивнул на Соню. Егор пожал плечами, но даже не шелохнулся, чтобы убрать мантикору с дивана. Тогда Гомельский решительно подошёл к увлечённо жующей мантикоре, и бесцеремонно скинул её с дивана. На шипение кошки он не обратил никакого внимания, поставил ведро с мороженым рядом с Соней и расположился на диване рядом с Вандой. «Артур Гаврилович», — тихо проговорил я, поднимаясь на ноги, «вы только не шевелитесь, ладно? Сейчас мы вам сделаем один укольчик». «Не стоит. У клиентов Первого имперского банка и не такое в любимых питомцах водится, поэтому моя кровь, наверное, является универсальным противоядием от очень редких ядов». Чопорно ответил Гомельский. Опустив глаза, он встретился взглядом с Соней, сидевшей перед ним, недовольно размахивая хвостом. «От яда мантикора в том числе. Не думал, что вы увлекаетесь экзотикой». «Это кошка Егора», — ответил я, садясь обратно в кресло. «Егор Викторович, от вас я не ожидал ничего подобного». Он посмотрел на Дубова, и в его взгляде промелькнуло уважение. В это время в гостиную вошла вся четверка волков вместе с Эдуардом. Волки встали позади дивана, напротив нас с Иваном, а Эд занял своё любимое место у окна. «За такое короткое время нарыть удалось не так уж и много», — нарушил воцарившееся молчание Залман. «Кое-что, конечно, есть, но... Иван Михайлович, может быть, вы начнёте, а мы продолжим, если у нас будет дополнительная информация?» «Хорошо», — кивнул полковник, соглашаясь с подчинённым. «Это действительно фландрийские наёмники из Пятой гильдии Фландрии». «Прибыли в нашу страну полторы недели назад. Их главной целью было найти Дмитрия и вывести во Фландрию. После встречи с нанимателем в указанном месте они должны были избавиться от него. Этот пункт был прописан в контракте отдельной строкой. Всех, кто будет мешать ликвидировать, имя нанимателя неизвестно. О том, что Дима в клубе, им доложил начальник охраны Калипса. Он уже давно работает информатором для фландрийской гильдии. Дима вы приняли не всех наемников». «Те две девушки, которые на ну, очень настойчиво нас домогались, с ними работали?» Мрачно спросил я, чувствуя, как во мне начинает просыпаться неуверенность в себе. «Неужели я никому не могу понравиться сам по себе, а не потому, что Наумов или меня нужно убить?» «Да, эти девицы...» — Рокотов поморщился. «Задача одной из них заключалась в том, чтобы отвлечь Егора, не привлекая внимания. Но вторая должна была попытаться вывести тебя на улицу. Поить, соблазнить, как получится, в общем...» «Кто они и как их зовут, мы узнать не успели. Слишком много времени прошло с момента смерти. У нас было всего полторы минуты, поэтому большего узнать не получилось». Охранник их пропустил в клуб через запасной вход, предварительно отключив все камеры. «Начальник охраны поставил его специально туда, не дав напарника», — доложил Соколов. «Свидетелей как таковых нет, поэтому всё, что произошло внутри помещения, будет восприниматься только с ваших слов». Он посмотрел на меня после чего перевёл взгляд на Лео. Демидов в это время рассматривал тарелку, словно раздумывал, а не принести ли ещё тортика. «Мы начинаем раскручивать сеть фландрийских агентов в Твери, чтобы подобного больше не повторилось. И служба безопасности, которая должна это предотвращать, снова сплоховала», — поджал губы Эд. «И это совсем не удивительно. Думаю, после случившегося у меня состоится разговор с Громовым уже в другом тоне». У шахтера зазвонил телефон, и он быстро вышел из гостиной, отвечая на звонок. «Они не знали об уровне подготовки ребят», — ответил Лепняев. Ему вроде бы удалось немного пообщаться с одним из наемников в клубе. Не удивлюсь, если он убедил Громова дать ему еще немного времени, чтобы узнать детали. Им сообщили, что Дима — слабый маг, скорее всего, Эриль, кем был Александр Наумов или слабый менталист. Про Ванду и Егора никакой информации не было но эти наемники даже не сообразили, что они маги. «Ну да, подростков, являющихся магами, не так часто встретишь свободно гуляющими по улицам в сентябре без браслетов противодействия», — задумчиво проговорил Иван. «Поэтому к ним отнеслись несерьезно. Получается, что дефицит информации сыграл с ними злую шутку, заставив несерьезно отнестись к выполнению задания». «Я знаю имя нанимателя», — заявил Залман, возвращаясь к нам, — после того, как ответил на звонок. «Сейчас Прохоров как раз выполняет Димина поручение во Фландрии, что очень удобно для нас. Я его попросил вдумчиво поговорить с главой Фландрийской пятой гильдии. Местный гильдийский сброд никакими клятвами с гильдиями не связан. Они там древними родами не основывались, просто по образу и подобию наших гильдий создавались. Вообще это просто уголовники без каких-либо моральных принципов». «Ну, кто бы сомневался», — процедил Эдуард, поморщившись. Я покосился на него. Для великого князя и наши гильдии от фландрийских мало чем отличались. И это была вторая его болевая точка после Государственной службы безопасности. «Деньги по контракту переводились со счетов Анны Александровны Клейн», невозмутимо продолжил Залман. «Частный самолет, на котором Ноумова хотели транспортировать во Фландрию, а конкретно в аэропорт Антверпена, принадлежит ей же. Но нанимателем был мужчина, имя которого мне только что сообщили». Дайте угадаю, Герман Клейн. Невесело усмехнулся я. Тут даже Иррилем быть не обязательно, чтобы это понять, ответил Егор. Но зачем он хотел вывести тебя из страны, а потом убить? Мы можем узнать это только у него, мрачно отозвался я. На этот вопрос частично могу ответить я, подал голос Гомельский. Клейны далеко не единственные, кто попал под удар Александра Наумова во Фландрии, когда началась экономическая встряска». «Но они единственные, кто потерял почти всё. Сейчас дела Германа Кляйна пошли в гору благодаря вам, Дмитрия Александровича, и вашей матери. Когда вы перекрыли доступ к кормушке, это могло немного огорчить господина Кляйна, и он решил действовать. Вероятно, Герман хотел на вас надавить, чтобы вы отписали часть имущества или вовсе переписали всё на свою мать, например, в завещании. Только почему он начал действовать так грязно и непродуманно, мне неизвестно». Гомельский развёл руками. Скорее всего, что-то произошло, и ему срочно понадобились дополнительные инвестиции и отношение ко всему этому вашей матери. Она здесь ни при чем. Мы с Рокотовым и Эдуардом ответили в голос, а потом я решительно продолжил. Этот козел не знает ни про Рокотова, ни про то, что в доме вместе со мной живет много непонятного народа, включая Эдуарда, ни про то, что я темный. А моя мать прекрасно знала, от кого родила сына, кто еще мог родиться у Казимира. А Эдуард вполне официально его сын. «И кто такой Иван?» Поднявшись, я подошёл к стационарному телефону и взял трубку, садясь обратно в кресло. «Я предлагаю пока занять выжидательную позицию». Гомельский теперь смотрел исключительно на хмурого Рокотова. «Я знаю, о чём вы все думаете. Но ликвидация Клеена прямо сейчас ничего не даст. У него очень много родственников, включая двух взрослых сыновей. Поэтому всё имущество после его смерти будет разделено между наследниками». А я хочу напомнить, что всё, чем он владеет, строилось и покупалось на деньги семьи. Месть — это блюдо, которое подаётся холодным. Это прописная истина. «Я согласен», — задумчиво протянул Эдуард. «Убить его можно в любой момент, особо не напрягаясь. Мне хватит пары секунд, чтобы все приняли его смерть за несчастный случай». «Мне нужно позвонить», — перебил я его, набирая номер. Положив трубку на стол, включил громкую связь. Долгое время раздавались длинные монотонные гудки, но в конце концов они прервались, и послушался сонный женский голос. «Да, я слушаю». «Привет, мама. Удивлен, что ты спишь, и не встречаешь свой самолет в аэропорту. Примерно сейчас он как раз должен приземлиться», — довольно резко произнес я. «Дима, что-то случилось? Я тебя не понимаю. Сейчас пять часов утра». «Ну хотя бы проснулась, и теперь будет более адекватно воспринимать информацию». «Кроме того, что на меня напали фландрийские наемники, задача которых была ликвидировать моих друзей, а меня вывезти из страны?» «Нет, ничего особенного не произошло. Это же мелочи жизни, не так ли?» Ядовито спросил я. «Дима, я тебя не понимаю». «Не думал, что ты перешла к столь решительным методам, чтобы перетащить меня во Фландрию», продолжал говорить я, глядя на Гомельского. У Артура Гавриловича в этот момент глаза приобрели стальной серебристый оттенок. «Понятно». Он сейчас прикидывал вероятности, призвав дар Эриле. Ванда в этот момент, как бы невзначай, придвинулась ближе, практически касаясь плечом моего поверенного. Увидела, что тот призвал дар, и решила его немного усилить. Решение в целом правильное, и сам Гомельский ни о чем не догадается. Вот только, похоже, Соне не очень понравилось, что Ванда начала усиливать кого-то другого, кроме Егора. Дубов заметил, что Мантикора начала нервничать, и встал, чтобы взять ее к себе на колени. Параллельно он с любопытством наблюдал за Гомельским, видя в его действиях что-то недоступное мне. «О чем ты говоришь?» Мама, похоже, окончательно проснулась. Ее голос зазвенел, и в нем появились стальные нотки. «Я уважаю твой выбор, и у меня даже мысли не было давить на тебя». «Мама, за контракт на ликвидацию пятая гильдия получила деньги с твоего личного счета, а самолет, который арестовала служба безопасности, оформлен на твое имя. Я начал понемногу на нее давить». «Дима, что с тобой произошло, если ты считаешь, что я могла даже подумать о том, чтобы тебя убить? То, что наши отношения не складываются, не отменяет того факта, что ты мой сын?» Её голос снизился до шёпота. Она сейчас не просто злилась, она впадала в плохо контролируемую ярость. «Правда, сейчас, когда ты всё же подумал о том, что я могла променять тебя на деньги или на что-то ещё, мысли об убийстве очень настойчиво стучатся в голову». «Но, Дима, сделаю я это лично, придушив тебя собственными руками». «Ты только что сказала, что я твой сын», — быстро напомнил я ей о нашем таком близком родстве. «Да, и то, что я тебя родила, даёт мне право тебя прибить», — рявкнула мама. «Где твой муж?» — перебил я её. «В Антверпене», — резко ответила она. «У него там деловая встреча». Она осеклась. «Ах ты, сукин сын», — прошептала мама, — но от ее шипения Соня заскулила и прижалась к Егору. «Мне нужно с ней встретиться», — встрепенулся Гомельский, его глаза потеряли серебристый блеск. «Как можно скорее, желательно во Фландрии». «Мама, слушай меня очень внимательно. В течение часа за тобой заедет начальник моей службы безопасности. Ты знаешь Прохорова, так что никакой путаницы произойти не должно. Он отвезет тебя в безопасное место. Там с тобой встретится Артур Гаврилович Гомельский» и вы определитесь с тем, что делать дальше. Возвращаться ли тебе ко мне в Россию или оставаться там — это решать тебе. На твоём приезде я не настаиваю. «Мне нужно собраться», — через небольшую паузу сказала мать. «Дима, чтобы ты не думал, но я люблю тебя». И она отключилась. Раздались короткие гудки, и я нажал на отбой, положив трубку на базу. «Мне нужно вылетать как можно быстрее», — Гомельский поднялся с дивана. «Если я правильно рассчитал вероятность, то у нас только что появился способ вернуть все достаточно безболезненно. Не быстро, конечно, но такие дела быстро не делаются. А потом вы можете делать с Германом все, что захотите. Кстати, я напоминаю, что 29 сентября вы должны втроем находиться в Париже и мило улыбаться». «Это исключено», — отрезал Рокотов. «Пока мы полностью не решим нашу проблему, появляться на публике Дмитрию нельзя». Почему-то я сильно сомневаюсь, что на этой пробной вылазке Клея наставит попытки добраться до него. «Мне всё равно, Иван Михайлович, как именно вы обеспечите безопасность вашему подопечному», — отрубил Гомельский. «Но 30 сентября мне должно прийти уведомление о том, что весь следующий год мы будем платить минус 10% налогов. В чём вообще проблема? Вас пять человек из спецподразделения, известного на весь мир». Вам иногда даже действовать не нужно, достаточно представиться. Неужели вы не сможете правильно распределить охрану? Это огромное помещение с еще большим количеством людей. Оформите контракт о найме всего вашего подразделения, в конце концов. Можете поддержку с воздуха подключить и подогнать к ловру тяжелую технику. Смету составите, я ее подпишу. Но мне нужны эти минус 10%. Не дал даже слова вставить Рокотову Гомельский. «Все, мне пора навстречу с Анной Александровной». Если все пройдет так, как я планирую, то к концу года от Империи Клейнов не останется и следа. Это все, конечно, отлично, но кто-нибудь видел, куда и когда ушел Демидов? Я огляделся только сейчас, поняв, что Лео успел уйти еще до того момента, как я позвонил матери.